Глава одиннадцатая Всех этих мыслей хватило, чтобы он едва не потерял их из виду. Локарт уже успел увезти девушку в другой зал. Догонять запыхавшись, как мальчишка, Ронар никого не собирался. Однако его волновало, куда заведет ее этот старый прохиндей в порыве служебного рвения и что он ей наболтает. Были места в его холостяцком замке, куда нежной деве точно заглядывать не стоило, ибо туда веками не ступала нога человека. Сам Ронар в тех местах практически не бывал. Такой там царил беспорядок и дикое запустение. Показывать это все Виктории точно не следовало. Поэтому он проследовал за ними тайно, чтобы лишний раз убедиться в утонченном коварстве камердинера. Локард привел ее в старинный парадный зал, заполненный трофеями. Там висело огромное полотно, на котором был изображен знаменитый райдер, миссир Деррис со своей девой Марион. Локарт остановился напротив портрета, этого проженного интригана, бабника и манипулятора, и что-то вдохновенно вещал. ранору не было слышно, о чем говорят, но его задело, что девушка с большим интересом разглядывала портрет деда, а на него не соизволила даже посмотреть. Получалось, дед уел его и в этом. «Довольно терять время», — сказал он себе. И уже не таясь, развернулся и пошел в обратном направлении. Замок был огромен. Масштабы казались бы подавляющими, если бы Вика не знала, что его хозяин дракон. А для дракона тут все было в самый раз. И огромные дверные проемы, и высоченные потолки. Зато декор, мебель и прочие бытовые мелочи как раз были человеческих размеров. И в чем то даже была заметна женская рука. Но, конечно, бросалось в глаза отсутствие хозяйки. Вероятно, когда-то здесь жили женщины. Однако сейчас это было типично холостяцкое жилище, слегка запущенное и захламленное. Об этом она и спросила локарда, а тот привел ее в старинный зал. Там еще охотничьи трофеи висели по стенам, головы огромных животных, которым Вика не знала названия, оружие, какие-то картины и прочие ценности, и совершенно обособлено огромный портрет, на котором была изображена пара. Мужчина был похож на ранара, такой же высокий и импозантный, только значительно старше, седина была заметна на висках, а рядом с ним в широком кресле сидела женщина в пышном платье. Художник зафиксировал их в полоборота, и получалось, что эти двое смотрят и друг на друга, и на гостей. И в их взглядах какая-то тайна. «Вот, мадам, это дед нашего мессира, господин Дейрис, со своей супругой Марион», — проговорил камердинер. Замер, умиленно сложив руки на груди, и добавил. «Между прочим, мадам, она так же, как и вы, попаданка». При этом смотрел на нее искоса, как будто ждал реакцию на свои слова. Конечно, ее слегка шокировала информация, — Однако Вика не собиралась этого показывать. «Значит, это дедушка и бабушка миссира?» — как можно более равнодушно спросила она. «Э, нет, мадам. Но вы же сами сказали. Видите ли, миссир Деррис уже был вдовцом, когда встретил деву Марион, и чтобы на ней жениться, ему пришлось пойти против всей семьи. Это долгая история, мадам, и весьма драматичная». Старик замолчал, непроизвольно теребя пальцы, потом уже другим тоном продолжил. А миссир Ронар его потомок от первого брака и единственный наследник: У них не было детей? Нет, мадам, так вышло. Хм. Двое, изображенные на плотне, казались поглощенными друг другом и вполне счастливыми. Вика прищурилась, глядя на портрет. В какой-то мере это объясняло поведение Ронара в начале. Возможно, детские травмы, комплексы. Она решила не спешить с выводами. Как раз в это время сбоку раздались твердые шаги. Она обернулась на звук и увидела удаляющуюся фигуру Ранара. Со спины он смотрелся впечатляюще. Высокий, мощный, гибкий. Это тонкая талия, широкие плечи, гордая посадка головы. В какой-то момент Вика поймала себя на том, что залипла, тут же отвернулась и сказала. «Продолжим осмотр. А здесь, я думаю, тоже надо вытереть пыль». «Да, да, мадам, прошу», — злопотал камердинер. И они двинулись осматривать замок дальше. Потом она проинспектировала кухню и осталась недовольна. Ценные указания получили все. Уже потом, лежа перед сном в своей постели, Вика вспоминала увиденное. В принципе, ее не пугало роль хозяйки этого замка, но все это еще надо было хорошо обдумать и взвесить. А во сне ей снился черный дракон. Он шел к ней через зал. Утром Вика проснулась рано. Не успела одеться и привести себя в порядок, забежала Локард звать ее в столовую на завтрак. Где-то на половине пути, когда они проходили мимо одного из залов, до нее донесся визгливый женский голос, изображавший бурную радость. Нетрудно было догадаться, что это пожаловала долгожданная гостья. Вика подобрала юбки и прямиком направилась туда.